Глава 84. Рьяна. Я молча наблюдала за ритуалом. Возражать было страшно. Даниэль не позволял даже шёпотом прервать его. Он бормотал себе под нос какие-то колдовские слова, но в тяжёлой ледяной ауре антимагии я чувствовала, как они растворялись в воздухе, не отзываясь на его зов. Пришло дикое злое осознание. Он ошибся. Древние силы не могли пробиться сквозь ауру камней. Даниэль сам понимал это, но не сдавался. «Ты мог провести этот ритуал и без антимагии?» — прошептала я. Он бы не дал. Парень не уточнял, но я понимала, что он — это дракон, который живёт в Даниэле. Страшное существо, которое совершенно не желало умирать лишь потому, что стало частью неспособного принять его мальчишки. Даже сейчас, глядя на Дана, я почти слышала, как ревело внутри него огнедышащее чудовище, умоляя о свободе. Но разделить их, наверное, было невозможно. Если бы Даниэль мог просто отпустить дракона на свободу, он бы уже давным-давно это сделал. Но он хватался за него, пытался задушить, потому что дракон Не был отдельным зверем. «Это всё ещё часть тебя», — прошептала я. «Мыслящее, разумное». «Ненавижу», — прорычал Даниэль. «Остановись, пока не поздно. Ничего не получится». «Магия крови уже призвала его», — покачал головой парень. «Поздно. Теперь мне осталось сделать только одно. То, на что я не хотела идти, но придётся». «Даниэль!» «Ой, замолчи!» — отмахнулся он от меня. Концентратор я узнала сразу, хотя прежде никогда его не видела. Артефакт и напоминал что-то среднее между вазой и чайником и сам по себе был достаточно неприметен. Наверное, если б не антимагические камни, то сейчас от него ф а н и л о бы силой. «Антимаги ошибались», — просипел Даниэль. «Теперь посмотрим, насколько прав был я». Он застыл, повернувшись спиной к окну, склонился над концентратором, осторожно на несколько миллиметров отодвинул его крышку и потянулся за первым камнем. Я попыталась отодвинуться, но сделать это, будучи привязанной к с т о л у оказалось сверхзадачей. Даниэль не обратил на мои потуги совершенно никакого внимания. Он занёс руку, но остановился. Потом вновь потянулся к шкатулке и з г р ё б все камни в горсть. с к р и в и л с я Острые грани, взращённых из крови и драгоценностей, врезались в кожу. Даниэль раскрыл ладонь, и в неверном свете свечей было видно, как сверкали крохотные прозрачные камушки. «Они даже его и того просто использовали», — п р о ш е п т а л Даниэль. «Насколько меньше было бы в мире зла, если бы мы просто могли от неё избавляться?» «От неё? От магии? Наверное, да. Увидимся в другой жизни», — улыбнулся мне Даниэль. И прежде чем я успела закричать или сказать что-нибудь, бросил в концентратор сразу все антимагические камни. Холод исчез. Я почувствовала, как стремительно возвращалась в мир магия и увидела, как размывается с и л у о т Даниэля, как трещит по швам одежда. Дракон, готовый вырваться на свободу, почти обрёл желанное. Я почувствовала волну холодного пламени, Оно лизнуло мне ноги, и с п е п е л я е ткань т одежды и путы, связывающие мои руки, и пошло бы дальше, сгрызая всё, но не у с п е л а Последнее, что смог дракон, это врезался фантомным хвостом в стену хижины, разнося её в щепки. А потом Даниэль из последних сил дотянулся до концентратора, покрывшегося за несколько секунд толстым слоем льда. Сначала ничего не происходило. Погас огонь, не было жара, исчез дракон. А потом одной волной вернулась и магия, и зрение, и страх. Даниэль лежал на полу, крепко сжимая в руках концентратор. Крышка артефакта была откинута назад, и д а н о буквально втягивала внутрь, к а п л и за каплей. Концентратор выпивал из него не только магию, но и все жизненные силы. Без остатка, до последней капли. Надо закрыть крышку. Это была единственная мысль, что сейчас б и л а с ь у меня в сознании, и я могла думать лишь о том, чтобы броситься к Даниэлю, помочь ему хоть чем-нибудь, если это, конечно, возможно. «Рьяна!» Я с трудом подняла голову и увидела Дарната. Даже не имела сил спросить, откуда он вообще здесь появился, только тихо захрипела. «Со мной всё в порядке», — прошептала я. «Даниэль, надо ему помочь».